Юксовичи Стоит на северо-востоке Ленинградской области в Подпорожском районе деревенька с непривычным русскому уху названием Юксовичи. Юкс – свепского первое поселение, либо поселение, расположенное вокруг озера. И действительно, деревня поставлена на высоком правом берегу озера, старые деревянные избы, притаившиеся практически у самой воды, как бы нависают сверху. Озеро также называется Юксовским. Отсюда, собственно, и пошла деревня. До революции вокруг озера насчитывалось, по разным данным, до 26 деревень. Это был целый куст крепких крестьянских хозяйств. Соседняя деревня называлась Родионова. Она была частью большой деревни Юксовичи. Сейчас кроме нее вокруг озера осталось всего пара деревень. На самом въезде встречает стройная фигура Георгиевской церкви – своими ярусами уходя ввысь с небольшой главкой в центре. Самая старая церковь России, стоящая на своем исконном месте. Это определение можно встретить во всех источниках и книгах по деревянному зодчеству, во всех справочниках, статьях, журналах и интернете. Это своеобразная визитная карточка храма и деревни в целом. В самом деле, есть у нас в стране еще более древние церкви и часовни – но все они ныне находятся в музеях деревянного зодчества. Из общей троицы самых старых деревянных церквей лишь одна Георгиевская церковь стоит там, где была срублена в 1493 по другим источникам — в 1496 году, и с небольшими изменениями и переделками сохранилась до наших пор. Две другие — церковь Ризоположения из села Бородава, 1485 год, находится в Кирилло-Белозерском монастыре и церковь Воскресения Лазаря из Муромского монастыря около 1391 года, стоящая ныне в кижах. Осознание исторического масштаба, значимости этого величественного, словно парящего в воздухе блестящего творения мужицких рук, приходит не сразу. Церковь-пламя, церковь-свеча – Уже полтысячи лет стоит она на берегах Юксовского озера. В голове не укладывается исторический размах такого порядка. Сколько видел этот сруб, в том числе и оккупацию финских войск в 1941-1944 годах. Здесь не было боев, возможно, именно поэтому Георгиевская церковь, как назидание всем нам, стоит застывшей молитвой в деревне Юксовичи. А еще мне нравится вот такая параллель. Когда в Европе творил Микеланджело, в деревне Юксовичи мужики рубили Георгиевскую церковь. Интересно то, что с разных точек церковь и смотрится совсем по-другому. Если стоять со стороны алтарного прируба, то кажется, что она выполнена в виде высокого сооружения с одним объемом, наподобие сгоревшей в 2018 году церкви в Кандапоге. Но если обойти ее со стороны озера, видно, что помимо основного объема и трапезной есть еще другой уступ двускатной клинчатой кровли. Еще один ярус представляет великолепное двухсводное резное крыльцо. Самая же величественная картина открывается взгляду с озера, прямо с воды. Каскады двухскатных крыш постепенно спускаются к обрывистому берегу. Глаз скользит по ним сверху вниз, и вся конструкция начинает оживать. Четкий ритм рубленых форм, будто музыка звучит на фоне леса, колышится на ветру, словно дерево или пламя свечи. Финальные нотки этой деревянной партитуры принадлежат величественной сосне, вечном поклоне, склонившей свою седую крону перед шедевром рук человеческих. Причем все ветви направлены в одну сторону, и чем дальше ты отходишь в озеро, тем целостнее и гармоничнее смотрится общая картина. Поистине необыкновенно. Такая красота и гармония складываются из четких пропорций, невероятной выверенности всех деталей и элементов кровли, сруба. Увеличь маковку или барабан, расширь скаты кровли или ширину трапезной, и все, пропадет симметрия, исчезнет потрясающая гармоничность дерева. Как могли мужики пять сотен лет назад рассчитать такую сложную многоярусную конструкцию, А потом взять, да сотворить это чудо, да видно духом они были другим, вольным дышали воздухом. Петр Тимофеевич. Есть на земле люди, которые держат то место, в котором живут. Возьми их, вырви с корнем и опустеет деревня, лишится того стержня, опоры, на котором замкнуто все вокруг. И неважно, кто это, хозяин с крепкой рукой, хозяйка ли с лаской и добротой. «Старик или молодец?» Вот таким человеком глыбой богата деревенька Юксовичи или Родионова, как написано на дорожном указателе. Я помню свою первую встречу с Петром Тимофеевичем. Помню его старенькую вишневую пятерку, впрочем, вполне ухоженную. Сначала из «Жигуленка» появилась аккуратная белоснежная борода, а затем и небольшая фигура в пиджачке. Маленький улыбающийся старичок, просто светился каким-то невероятным чувством добра и внутри начинало оживать и откликаться позабытая в суете человечность и что-то корневое, спрятанное совсем далеко. Помню, как мы приезжали к нему в родительскую избу и пили чай в его маленькой комнатке со множеством икон и простой металлической кроватью в углу и всякий раз на душе благодать. Мы должны нести людям радость, со злом надо бороться. Я считаю, что я малограмотный, никуда не гожий. Мечтаю просветиться еще. Читаю, а не запоминаю. О себе и семье. Отец мне так говорил. Мы-то, говорил, с матерью пожили хорошо. Ну, до революции. Но вам-то так не жевать, как мы жили. И лошадь своя была, коровушка там и земля. Они были свободные. Мы-то все равно были подчиненные. Колхоз уже, бригадиры, постоянно гонят на работу. Давай, вставай. Они на себя, они сами хозяева были, и все свое было. Этим они преимущество имели. Вот фотографии. Отец и мама. Екатерина Федосеевна. Отец Тимофей Васильевич. Это он дом построил. До войны мне было 11 лет уже. Я с 55 -го года из-за руля не выходил до пенсии. На грузовых машинах работал в Юксовском леспромхозе. До войны только стали жить хорошо. Война в сорок первом году, Гитлер напал, я в четвертый класс пошел. Машин не было, нам дали лошадь на пять семей. Нас угнали в лагерь, в Петрозаводск. Бараки нам дали, давали по стакану муки на сутки ржаной, и больше ничего. Одной мукой питались. До сорок четвертого были в Петрозаводске. Многие остались там, мы могли бы там остаться. Знавали, что домов нету, и оставались. А мы узнали, что дом живой, и решили вернуться. А если бы не было дома, там бы остались, в Петрозаводске. Но и отец-то старался на родину. Родина она милая для каждого. Где родился, там и пригодился, как говорят. После войны я в колхозе работал. Сначала баранили на лошадях, потом пахал. Плуги, инвентарь стали поставлять. Работали от зари до зари. Сначала посевная, потом сенокос, потом уборочная. Ни отпуска, ни выходных. О деревне. Здесь все глухо. Дома-то все пустые, никто не живет. Только летом приезжают дачники. Всякие приезжают тут, с музыкой такой, бум-бум. Мне как молотком по голове. Что за музыка? В советские времена песни хорошие были, жизненные. Я советскую власть не осуждаю. Только вот что религию. Богоборцами их назвали. Важных даже с горкома приходила женщина. Всех вызывали, с работы снимали. Это что такое? Это разве нарушение? Человек пошел Богу молиться. Это не мешает никакому труду. Даже наоборот, лучше работает человек, когда с Богом живет. Одна, помню, Варвара Федоровна, помяни ее, Господи. Она была секретарем горкома партии «Коммунист». Вот пришла к Богу. Мы с ней общались. Храм-то важенок действующий. Мы с ней познакомились. Она говорит, я уверовала и пошла к секретарю. Они там все удивились. Положила портбилет свой на стол. О церкви. Фины церковь не трогали. На берегу озера клуб был. Я даже туда ходил, когда холостовал. Реставрация была произведена в 1975 году. Крыша была перекрыта, но время идет, доски-то гниют. Денег не было. Никакого результата не было. Потом я сам рубероид положил. Шесть лет под рубероидом церковь стояла. Если бы не сделал, сгнила бы. В позапрошлом году крышу новую сделали. Лемех. Я был рад услышать его голос вновь, спустя 10 лет после нашей первой встречи. В свои девяносто Петр Тимофеевич, конечно, уже не столь бодр и все реже покидают свою комнату. Но по-прежнему из телефонной трубки слышался голос человека, который, несмотря ни на что, рад каждому дню и по-прежнему чувствовалась необъяснимая благодать. Запомнились его слова. «Моя задача, чтобы спаслись люди, которые рядом спаслись их души». Да будет так. Одну из красивейших гроз на моей памяти довелось лицезреть как-то в Юксовичах. Было пасмурно и душно. Тяжелый воздух, казалось, можно было разрубить топором. Настолько он был тяжелый и абсолютно недвижим. Стоял лишь гул от тысяч крошечных кровопийц. Мокрец мельче мошки, но кусает он очень неприятно. Все открытые части тела были немедленно атакованы этими маленькими мучителями. Тихая мощь завораживала. Свинцовые облака наступали все стремительнее. Несмотря на полный штиль, все происходило очень быстро. Из сплошной синевы облаков стали отделяться темные, почти черные вихри. Крошечный отблеск заката догорал на западном небе, стало еще темнее. Ветра по-прежнему не было. Смолкли птахи, грандиозный спектакль природы близился к своей кульминации. Наконец, драма стала разворачиваться на глазах. Первые крупные капли дождя упали на пыльную дорогу, и тут началось. Резкий порыв ветра, и вот уже упругие струи дождя хлестко ударили по ветвям деревьев. Разразился ливень такой силы, что впереди себя нельзя было разобрать и нескольких метров. Занавес.